Ну что ж, мы продолжаем с вами славную тему – декомпозиция. Как я уже говорил, вчера мы на ней немножко потопчемся, потому что тема важная и, на мой взгляд, полезная. Мы вчера разобрались в том, для чего резать на кусочки слона, бедное животное, да, до размера, который позволяет положить в рот. И также разобрались с одной из самых страшных корпоративных тайн – почему не доходят руки до тех или иных вопросов. Сегодня мы будем говорить вначале о нескольких уровнях декомпозиции. Вот изображено у нас такое денежное деревце. И рекомендуется в декомпозиции придерживаться трех уровней. Ствол – цель, будем понимать, да? Ветви – это задачи, и листья – это мероприятие. Почему рекомендуется три уровня? Да, я... Повторюсь, что большинство вещей я рекомендую, а не диктую. Да? Вы можете спросить, обязательно ли три уровня. Я скажу, нет, не обязательно. Да? То есть все время уровень в тайм-менеджменте вообще, чтобы он был удобен, чтобы он был полезен. Всегда нужно понимать принцип вот этого джентл мягкости. Да? Вот, его нужно под себя подстраивать. Это я к тому, что если вам кажется это удобным, что-то, нарушайте Принципы, которые я говорю, да. вот Подстраивайте под себя. Вот это да, надо. Да, да. Но может быть лучше пробовать с того, что я рекомендую, да. Ну, пробуйте что-то неудобно, там вперед, назад, подвигали, вправо, влево, нашли оптимальную точку, на ней посидите. Хорошо, вот такая вот идея. Почему рекомендуется три уровня? Три уровня обеспечивает хороший обзор. Напомню, что глобальная задача планирования, о которой мы говорили вчера с этими шариками развлекаясь, да, это что было у нас? Это увидеть все, да, и если мы делаем слишком много уровней, то мы лишаем себя возможности обзора, значит наша карта, наше поле будет не да? ну там окей, но сделайте 4, сделайте 5, в общем главное обзор, вот про это не забывайте. Что такое цель, мы уже знаем. Что такое задача, мы поговорим немножко потом. А сейчас мы сосредоточимся на основе основ планирования на мероприятии. И я попробую объяснить, почему это основа основ и что это за такой зверь. Итак, я дам определение мероприятия. Определение будет длинное, хотя на самом деле оно легкое. Но вот бывает, чтобы писать легкую вещь, нужно долго говорить. Итак, что такое мероприятие? Это работа. Это работа, которую можно и нужно, можно и нужно выполнять без перерыва. Это работа, которую можно и нужно выполнять без перерыва. То есть, иными словами, мы сели за рабочий стол, приступили к работе да, и довели ее до какого-то логического конца, не обязательно полного, до этапа, да? Вот мы вот сделали некий понимаемый кусок. Теперь я немножко расшифрую термины, что я имею в виду, когда говорю «можно» и «нужно». Вот, допустим, возьмем вчерашний мой любимый пример. Мы сели написать письмо турецкому султану, да? В каком случае это будет мероприятие? Мы сели, написали письмо и встали. А если это будет по-другому? Мы собрались писать письмо турецкому султану. И оказалось, что для того, чтобы написать султану вменяемое письмо, да, чтобы он его прочитал и что-то сделал, нам нужно, допустим, изучить отчет о экспорте Турции в 2008 году. Далее нам требуется просчитать курс турецкой лиры по отношению к японской йене. Кроме этого, нам надо изучить перечень финиковых плантаций под Стамбулом изучить демографические позиции в Кемере. Ну, я могу продолжить слово блудить, идея понятна, да? Вот. И только изучив все это и проанализировав, может быть, подготовив какие-то отчеты, мы, наконец, сможем писать письмо турецкому султану, да? Вот в этом случае это не будет мероприятие. Это будет задача или даже, может быть, целым отдельным проектом. Вот понятная идея? То есть, поэтому слово «можно» означает, что у нас под рукой есть все необходимые ресурсы, Для начала и завершения работы. То есть они уже каким-то образом подтянуты и находятся у нас на рабочем столе. Ну, что это за ресурсы? Зависит, конечно, от характера работы. Да? Ну, например, в случае письма с султаном, это могут быть вот такие истории, которые я рассказал. В другом случае это может быть что-то другое. Да? Вот так. Это то, что расшифровывает слово «можно». Но там было второе слово «нужно». Что означает слово «нужно»? Допустим, у нас действительно есть все необходимые ресурсы, истории, все это у нас собрано, и мы можем сесть и спокойно начать это делать продолжительно, долго и интересно. Но скажите мне, пожалуйста, коллеги, какая может у нас возникнуть проблема в этом случае? Напомню, надо учитывать нашу многостаночность, надо учитывать то, что у нас, к сожалению, не один слон. Итак, с чем мы можем столкнуться? О, пока мы тут будем радостно пиратствовать вот в этой акватории, да, там, радостно пуская слюни и пузыри там, писать письмо Султану, условно, там день писать, два писать, три писать. За это время на других столах рабочих, на других шахматных досках наших, да, что-то там произойдет, да, то есть мы вырвемся необоснованно вперед на этой работе и упустим из внимания другие участки нашей работы. Как мы уже говорили, к сожалению, у нас слон не один, а может и к счастью. Значит, Поэтому слово «нужно» определяет уместность э, заглатывания кусков слона да, с учетом того, что нельзя упустить и другие участки работы. Да, вот потому что, то есть мы все время ходим от слона к слону, от стола к столу, от шахматной доски к шахматной доске. Да. Мы вынуждены сделать здесь несколько ходов, сходить сюда, здесь чуть-чуть поиграть, да, перейти еще куда-то. Да. Вот собственно в этом и состоит наша работа руководителя. Понятна логика, да? поэтому Мы и ограничиваем. Можно и нужно выполнять без перерыва. Да? Потому что есть некое понятие здравого смысла. Да? Зачем далеко вперед куда-то уходить? Ну, если военные какие-то аналогии применять, то если часть какая-то одна вырывается слишком далеко вперед от основных сил, да, то она легко, собственно, может исказить ход наступления. В общем, тут можно много проводить параллелей, метафор. Я думаю, что эта идея достаточно понятна, надеюсь. Да? Значит, поэтому у нас два ограничения. Можно и нужно. Вот это и есть мероприятие. Можно и нужно делать без перерыва. Уместность некая это. Какова же продолжительность, оптимальная продолжительность мероприятия? А рекомендация 2 часа. И этому тоже есть четкое объяснение. Почему не меньше 2 часов? Потому что когда мы занимаемся интеллектуальной деятельностью, мы не сразу включаемся в работу. Так? Знакомое состояние? Как говорят, нужно мозги разогреть, да, и вот берясь за какую-то работу, мы первое время такое ощущение, знаете, как кот по стеклу сползает, когти не цепляются, да, как-то так происходит все, да, мы так что-то, да, вот не сразу схватываем, неважно, что мы делаем, звонки начинаем делать клиентам, да, там писать что-то, считать что-то, да, как-то сначала так как-то воткнуться не получается, но через какое-то время так хоп-хоп-хоп-хоп зацепились, процесс пошел, знакомое ощущение, да. То есть происходит так называемый разогрев, вход в работу. И что же произойдет, если мы будем делать короткие мероприятия? Вы легко себе можете представить, что время эффективной работы на разогретом мозге будет маленькое. Потому что время разогрева не может быть изменено в зависимости от того, насколько вы собираетесь присесть. Ну иными словами, может быть, аналог, вот машину прогрели, потом проехали 100 метров, остановили, да? Собственно, прогреву-то все равно, сколько вы ехать собираетесь. Да? Там Его надо греть определенное количество времени. Будете греть, мало, будете греть, как положено, проезжать мало, будет высокий расход бензина. Да? То есть работа будет неэффективной. Второй вариант. Вы будете работать без разогрева. Да? По принципу, как некоторые, бежала коза через мосточку, ухватила кленовый листочек. По на пол присели к столу, чего-то быстренько там отчебучили, да, и побежали скакать дальше к другим слонам, к другим столам. Ну, тоже не надо доказывать, чем это чревато, да, что работа будет сделана, скорее всего, коряво, да, некачественно. Ну, когда на холодном мозгу работаешь, обычно ничего толкового там не сочинишь. И наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда там сделали какое-то предложение, наспех, потом просмотрели, и Тут же вот тут написать, тут бы сказать, тут бы по-другому. Поздно. Да, поезд ушел, то есть это уже пошло в мир. Вы, конечно, можете позвонить вслед, кричать, Иван Иванович, вы не сочтите за обиду, вот там еще такая история. Но это все уже можно исправлять. Да? Мы с вами говорили, что мудрый то чем отличается, что не попадают в ситуации, которые умный с блеском распутывает. Да? Зачем же себе создавать проблемы наспех, а потом эти проблемы следом исправлять. Вот. А, поэтому это минимальный некий срок, да, вот меньше, чем за 2 часа а, присаживаться просто не стоит, ничего серьезного скорее всего не сделаете а теперь вопрос, а почему не больше то 2 часов, и на это есть ответ а, дело в том, что к концу второго часа у человека в организме начинает вырабатываться какая-то гадость, какой-то фермент я вот, ей-богу, не помню его название да, собственно, наверное, и не важно Так или иначе, это нам говорит. Завязывай и куда-нибудь иди. То есть, некая наступает противность к монотонному труду. Причем, что интересно, как говорят братья по разуму, там медики и биологи, вот к концу второго часа нам надоедает немножко заниматься всем бы чем ни было. Вот что бы мы ни делали, как бы здорово и радостно это не было, вот к концу второго часа начинает какая-то мысля шевелиться, что как-то вот не сделать ли перерывчик, не заняться ли чем-нибудь еще. Даже если мы занимаемся чем-то очень интересным, очень хорошим, очень для нас позитивным, все равно вот начинают работать химизмы всякие, которые там толкают человека куда-то сваливать. Гипотезы этого механизма совершенно различные. Большинство из них коренится в той самой биологии, и 4 миллиона лет борьбы за существование, И была даже такая версия, что поскольку человеку в какое-то время было очень опасно оставаться долго на одном месте, да, то в него вот в итоге встроился такой механизм, что два часа прошло, покинь-ка ты эту лёжку. Иди-ка ты куда-то, на всякий случай. Может, тебя уже там вынюхали, запеленговали, может быть, враги какие-то подкрадывают со стыла с флангов. В общем, на всякий случай вали отсюда, целее будешь. Ну, насколько правдива эта гипотеза, не знаю, хотя здравое, наверное, зерно не есть. В общем, так или иначе, наряду с прочими рудиментами, мы сегодня имеем еще это трудимент, да, который у нас так или иначе. К чему это приводит история? К тому, что когда старательный трудоголик жестким усилием воли удерживает себя долгое время на рабочем месте и не позволяет себе сделать перерыв, ну как же это перерыв делать? Работы-то много, мы же понимаем с вами. Да? Это же нехорошо, это не лояльно перерывы делать. Да? Мы должны работать. Да? Когда он себя жестким усилием воли удерживает, что получается? Химизм-то работает помимо него. И человек после второго часа, он начинает не столько, не столько работать, сколько заканчивать. <свят> ну, вот он уже добивает, да? что у него есть желание как-то все это безобразие закончить, и он уже не отдается как бы, работе, в хорошем смысле это слово, а он уже добивает ее. И мне, поскольку приходится знакомиться все время со всякого рода документами, я всегда замечаю эту грань, когда человек перестал работать и начал заканчивать. Это видно по характеру документа, по тексту, по фразам, да? вот, э, там, аргументы не развернуты, там, э, формулировки небрежные, да? если там какие-то рисунки. Ну вот видно, что качество снизилось, да? вот тут один человек работал, а тут работал человек совсем другой. И если анализировать это по времени, то зачастую получается, что в итоге, там, ну, допустим, нечто делалось 6 часов, причем процента 80-90 было сделано за 2,5. Да? Остальное было сделано за оставшееся время и причем сделано так, что, значит, испортило то, что было сделано вначале. Но не то, что испортило, но оно все равно требует переделки. И получается, что человек, жестким усилием воли, продолжая пилить тупой пилой дерево, ту самую историю подровосека, да, фактически он три с половиной часа из шести, там да, он, собственно, бездарно потратил, выбросил коту под хвост, да, Потому что вот эту работу ее принять нельзя, да? она портит начало, и вопрос, а зачем человек этим занимался? А ответ-то простой, мы зачастую не осознаем, что делаем, да? Мы вчера много говорили о том, что способность себя контролировать не у всех развита хорошо, мягко говоря А точнее, большинство развито плохо И человек не ведает, что творит, он просто удерживает себя усилием воли при этом не осознает, что он сейчас портачит на самом деле да, Вот То, что он сейчас делает, это как он, некое доказательство кому-то, я старательно работаю да, А пользы с этого никакой Вот. Опять же, биология это все разворачивает гораздо шире аргументирования. Мне, например, вполне достаточно того, что я вот увидел себе механизм, да, и, собственно, там глубинная аргументация, что куда там впрыскивается, меня откровенно не интересует, да, кто хочет, найдет соответствующий материал. По факту, знайте и пользуйтесь. Поэтому рекомендация, оптимальный размер мероприятия, 2 часа. Значит, что бы я вас посоветовал? 2 часа не догма, конечно, да? И я к тому, что если у вас осталось там ну, до получаса закончить, то, безусловно, я бы посоветовал закончить. Ну, что толку? Вот, во имя торжества светлых идей тайм-менеджмента бросать там, где осталось вот буквально до. Да. Но если вы видите, что эти два часа волшебным образом имеют шанс превратиться в три или в четыре, я бы рекомендовал или перенести, или хотя бы сделать перерыв. Ну, потому что скорее всего, вы будете, может быть, даже испытывать некое раздражение от того, что вы неправильно спланировали. Вы, возможно, будете куда-то торопиться дальше. Вы будете мучиться, что у вас теперь день пойдет по принципу домино. Ну, такие тоже истории бывают. И вы опять Вместо того, чтобы вдумчиво и хорошо работать, вы будете добивать. Термин добивать, он понятен, да, когда скорее бы это вот надо же закончить, бежать дальше, да? или сказать, черт опять я ошибся, надо закончить быстрее, потому что ну, сколько можно. Да и вот это приводит просто к некачественной работе. То есть фактически вот это усердие, оно ничего не дает. Поэтому там, ну, получится, ну закончите, не напрягайтесь, ну, подумаешь, мир не совершенно ошиблись, да. А если явно что серьезно, я бы сделал перерыв, конечно. И если работу, опять же, ну, не всю же работу можно нарезать ровно на 2 часа, бывает, работа 3 часа получается. Я бы более рекомендовал два блока по полтора сделать с перерывом между ними. Тогда вот, когда эти штуки изучаешь, а потом всегда ловишь на себе, да, вот, ай, вот уже, а сейчас надо, вот, стоп, пора перерыв делать, потому что ты перестал работать, ты начал добивать, а добивать это, извините, ни себе, ни людям. Вот это самое страшное, да, что... Вот это тоже немножко советский, постсоветский менталитет, да? что мы очень привыкли работать на дядю, условно говоря, да? и настолько привыкли, что даже когда делаем что-то для себя, все равно работаем на дядю, да? то есть мы как-то стремимся скорее избавиться от работы, чем ее хорошо сделать. Вот работа воспринимается как нечто негативное, да? то, что мешает нам жить. И к чему это приводит? Да, к тому, что мы ее стремимся как можно быстрее сбросить с плеч. Но согласитесь, что когда человек вот к работе относится вот так, он ее никогда хорошо просто не сделает. Да, когда подсознательное стремление скорее бы это добить, а я это, простите, встречал не только у наемного персонала, но и у владельцев компании. Генезис-то ну, один, да, вот этот весь, куда, куда мы от него денемся, да? и у меня он есть, и у всех он есть, да? да и впрочем может быть это не только в россии да это вот подсознание с нами на самом деле творит не самые благостные вещи да? мы вообще есть такие люди там я называю адепты природы да вот надо положиться на природу надо следовать природе ребятушки постерегитесь выследовать природе у нее свои цели да с точки зрения природы мы как индивидуум вообще в упор не видны да? Природа, по большому счету, абсолютно не интересует вот некая то естественные вещи. Природа придумала естественный отбор. Природа придумала чистки популяции. Природа придумала там лемминги, массовое самоубийство. Понимаете? Кто вам сказал, что природа это такая, знаете, что-то теплое, материнское, прямо благостное, которая там ведет нас исключительно к светлому будущему? Да? Вот Прямо природа так, делайте больше нефиг, извините, заботиться об отдельном экземпляре. Да? Да, она нас в упор вообще не замечает. Природа регулирует свои пространства, а человек там, знаете, есть он или нет, по большому счету природу не интересует вовсе. То же самое вот эта вся естественность. Мы уже вчера говорили, что вся наша биология, весь наш мозг, все наши автоматические механизмики, они формировались в абсолютно иных условиях. Да? Человек, когда формировались наши механизмы в процессе естественного отбора, в процессе эволюционного развития, человек решал абсолютно иные задачи. Да? Все эти механизмы заточены под физическое выживание. Да? И вдруг за 200 лет мы перестали заниматься, как я говорю, физическим выживанием мы занялись интеллектуальной деятельностью. А механизмы-то остались. Да? И поэтому, когда вот мы Что работа – это зло, да, значит, ее надо быстрее закончить. Да? И... и тогда, конечно, это твоя работа. Чем тебе быстрее заканчивают? Ты хорошо сделай. Ну, я так и стараюсь. Нет, ты стараешься от нее избавиться. А когда ты стараешься от нее избавиться, то ты действуешь как… Кто помнит старый советский мультфильм Вовка в 39-м царстве»? Помните, он там пирожки пек? Да? для себя же пек, да? но ну, как это все выглядело да? тяп-ляп, хлоп в печку да? и такие вот обгорелые огрызки из печки получились да? вот. Ну, вот. для себя же да? и вот мы с работой, когда вот нам немножко неправильно организовываем мы попадаем в плен вот этих врожденных механизмов, автоматических настроек которым по большому счету абсолютно наплевать на вашу сегодняшнюю ситуацию, да, они там заточена под какие-то совсем другие истории. Поэтому я, наоборот, горячий противник, вот полагаться на эти природные вещи, да, потому что я вот достаточно хорошо понимаю, что они достались нам <свят> в опцию. А для чего они достались и что с ними делать? А в комментарии к этой же истории мне довелось ознакомиться с исследованием. Но скажите, вот мы же с вами привыкли, что национальные кухни – это некий кладезь здоровья, да? Вот национальная кухня, аутентичный продукт, это прямо вот настолько здорово, что надо следовать традициям. А что оказалось на самом деле? Что очень многие национальные кухни вообще вот сложены рецептуры, да, там набор а, с условием, что человек где-то проживает лет до 40. А как вы думаете, откуда вот такая странная история? Да, а зачем популяции человек после 40? Вот где там сакральная целесообразность, да? Ты детей взрастил, И, собственно, вали с пляжа, все, ты свободен, как народы Африки. Зачем ты здесь? Ну, одного-двух оставим для мудрости и патриаршей бороды, да, и все, остальные свободно. А что, небо так коптить и ресурс хапать? Логично? На ну, чего вы способны? Валите отсюда, да? И вот когда мы так радостно кидаемся в эти природные истории, да, мы забываем, что это формировалось в условиях жесточайшей борьбы за существование и хронической нехватки жизненно необходимых ресурсов. Там сформировались такие механизмы в течение этих 4 миллионов лет, что мама совершенно не горюй, да? И нас там не стояло, и о нашей благости вообще никто не думал, да? Там природная история, забота о популяции и счастье отдельного индивидуума вообще на этой доске не играется никакими картами, да? Поэтому так надо быть, я советую очень так, я бы сказал так разборчивым, вот, чтобы в засос с этими природными историями, потому что вот так, если вдуматься для чего они, да, то там... Я как раз наоборот, совершенно не готов соглашаться с природными планами относительно меня, да, потому что... Да какое делало царь природы? Производная некая в отдельно взятом флаконе, да, как делают царь? Пешка это на доске, да, природных сил, и по большому счету, чтобы стать царем природы, как раз мозгами-то пользоваться и надо, которые для того-то нам и даны, а мы все на автомат настройки полагаемся, да, так они совсем по-другому сложны, вот. Я, извините, что на эти поля периодически ухожу, но, на мой взгляд, пока не поймешь, как эти блок-схемы работают, то и тайм-менеджмент будет вообще непонятно зачем. Да? Вот я же умный, я же что, зачем мне все это писать, я и так все помню. Вот, значит, мероприятие, мы разобрались с этим, что это такое, да? То есть, это, то есть по сути, это некая условная, знаете, как вот, там, мельчайшая единица, там, как там да, ну, там, протон, да, вот все, дальше не делится. То есть, мероприятие не делится, все. Все. Мероприятие это то, что делается без перерывов.